— Эдуард Никонорович, услышал он незнакомый голос. — Никто не должен был, да и вообще-то и не мог ему звонить в это время по спецсвязи. — Да. — Нам необходимо встретиться сейчас же, — заявил незнакомец по голосу человек в возрасте. — Приеду, куда скажете. Кто вы? — спросил Арчеладзе. — Объясню при встрече. Можете взять с собой охрану, хотя вам нечего опасаться. Причина встречи, предмет разговора, сведения о золотом запасе СССР. Если этот человек имел доступ к системе спецсвязи, возможно, что-то мог знать и о золоте, при условии, что он не человек комиссара. Насколько вы сами оцениваете объективность информации? ⁇ Голову раздирал Зуд. Птицелов велел кланяться. вместо ответа намекнул тот. А вы с того света звоните? Пока с этого был ответ. Но я уже стар. ⁇ Хорошо, согласился Арчеладзе. Через сорок минут кинотеатр форум. Серая Волга. Госномер номер 2371. Это был одновременно сигнал дежурному помощнику, по которому на место встречи высылалась усиленная группа обеспечения, имеющая в своем составе двух снайперов. Глава четвертая. Возле машины они проговорили несколько минут, после чего... Августа села за руль, а Петр Григорьевич торопливо направился в дом. Русинов на заплетающихся ногах вернулся к столу. Пчеловод вошел озабоченный и решительный. — Тебе придется сейчас же уехать. — Сними этот камуфляж, — он кивнул на халат. — Попробую тебя одеть и бороду сбрей. — С кем ехать? — Русинов покосился на окно. — С ней? — Да. Эту женщину зовут Августа. — Я знаю, — дерзко ответил Русинов. — И еще знаю, что она служит у шведов в качестве постельной разведки. — Кому она служит, ты знать не можешь, — отрезал Петр Григорьевич. — И постарайся не задавать ей вопросов. — Выполняй все, что она скажет. «Так», — медленно сказал он, — «понимаю. Пора бы уже привыкнуть к превращениям». «Пора бы», — согласился пчеловод и достал из шкафа поношенный костюм. «Одевайся. в Августе приходится спешить». «Я не могу уехать. Я должен дождаться Ольгу». «Запомни, мамонт, ждут только женщины. Ожидающий мужчина — это несерьезно, правда?» Он подал ножницы и бритвенный прибор. Мыло и помазок возле умывальника. На месте бороды и усов осталась белая, незагоревшая кожа. Непривычное ощущение голого лица вызывало чувство незащищенности.